Альфонс Даде. Тартарен и Тараскона. Книга первая. Необычайные приключения Тартарена и Тараскона. Другу моему Гонзагу Прим. Во Франции все немножко тарасконцы. Эпизод первый. В Тарасконе. Глава первая. Сад с Баобабом. Мое первое посещение Тартарена из Тараскона я запомнил на всю жизнь. С тех пор прошло лет 12-15, а я все так же ясно вижу, словно это было вчера. Ведь страшный Тартарен жил тогда при въезде в город, в третьем доме налево по авиньонской дороге. Хорошенькая расконская вилла, впереди садик, сзади балкон, слепительно-белые стены, зеленые ставни, а у калитки целый выводок маленьких савояров, играющих в классы или дремлющих на самом солнце солнцепёке, подставив под голову ящик для чистки обуви. Примечание. Савояр – житель Совой, французской провинции в Альпах. Маленькие савояры странствовали по всей Франции в качестве чистильщиков обуви и уличных музыкантов. Снаружи дом ничего особенного собою не представлял. Никому бы в голову не пришло, что перед ним жилище героя, но стоило войти внутрь и... Ах, черт побери! Во всем строении от погреба до чердака чувствовалось нечто героическое, даже в саду. О, сад Тартарена! Другого такого не было во всей Европе, Ни одного местного дерева, ни одного французского цветка, сплошь экзотические растения, комедные деревья, бутылочные тыквы, хлопчатник, кокосовые пальмы, манго, бананы, пальмы, баобабы, индийские смоковницы, кактусы, берберийские фиговые деревья. Можно было подумать, что вы... В Центральной Африки за 10 тысяч миль от Тараскона. Конечно, все это не достигало здесь своей естественной величины. Так, например, кокосовые пальмы были ничуть не выше свеклы, а Баубаб, дерево великан, Арбос, гигантеа превосходно чувствовал себя в горшке из-под резиды. Ну и что же? Для Тараскона. И это было хорошо. И те высокопочтенные горожане, которые по воскресеньям удостаивались чести полюбоваться Тартареновым Баобабом, возвращались домой в полном восторге. Можете себе представить, с каким волнением проходил я впервые по этому чудесному саду. Но что я испытал, когда меня провели в кабинет героя? Кабинет Тартарена, одна из городских достопримечательностей, выходил окнами в сад, а Баобаб произрастал как раз против стеклянной двери кабинета. Вобразите большую комнату сверху, донизу, увешанную ружьями и саблями. Все виды оружия всех стран мира были здесь налицо. Карабины, пищали, мушкетоны, ножи корсиканские, ножи каталонские, ножи-револьверы, ножи-кинжалы, малайские криссы, караибские стрелы, кремниевые стрелы, железные перчатки, кастеты, гатентонские палицы, мексиканские лассо, чего, чего тут только не было». И словно для того, чтобы душа у вас совсем ушла в пятки, на стальных лезвиях и наружейных прикладах сверкало могучее беспощадное солнце. Единственное, что вас несколько успокаивало, это умиротворяющий дух порядка и чистоты, царивший над всеми этими орудиями истребления. Всему здесь было определено свое место. Все сияло, блестело, все имело точно в аптеке, свой ярлычок. Кое-где виднелась краткая, заботливая надпись «Стрелы отравлены, не прикасайтесь» или «Ружье заряжено, осторожно». «Если бы не эти надписи, я бы не отважился сюда войти». Посреди кабинета стоял круглый столик. На столике бутылка «Рому», турецкий кисет, путешествия капитана Кука, романы Купера, Густава Эмара, рассказ об охоте, охоте на медведя, соколиной охоте, охоте на слонов и так далее. А за столиком сидел человек лет 40-45, пяти, низенький, толстый, коренастый, краснолицый, в жилетке и фланелевых кальсонах, с густой, коротко постриженной бородкой и горящими глазами. В одной руке он держал книгу, а другой размахивал громадной трубкой с железной покрышкой и, читая какой-нибудь сногсшибательный рассказ об охотниках за скальпами, оттопыривал нижнюю губу и строил ужасную гримасу, что придавало симпатичному лицу скромного тарасконского рантье выражение той же добродушной зверяпости, какую дышал весь дом. Это и был Тартарен, Тартарен из Тараскона, бесстрашный, великий, несравненный Тартарен из Тараскона.